что делать окруженцу. Андрей Андреевич Власов уже во второй раз попал в окружение. Потом писали, что он и не старался выйти к своим, но все было иначе. Почти три недели, с 24 июня по 12 июля, пытаясь выбраться из немецкого котла, генерал Власов бродил по болотам. Командующий армией фигура Наверное, надеялся, что его выручат, пришлют за ним самолет или что натолкнется на партизанский отряд. Член Политбюро и хозяин Ленинграда, Андрей Александрович Жданов, приказал найти и спасти командарма. Сохранился черновик, написанный Ждановым телеграммой. Первое. По уручению Ставки Верховного Главнокомандования немедля ответьте, видели ли вы Власова. Второе. Передаю приказ СВГ». СВГ приказал доставить Власова, Афанасьева, Виноградова самолетом, который будет подан по вашему требованию на подобранную вами площадку. Жду немедленного ответа, Жданов. Еще одна телеграмма. По поручению СВГ установите и немедленно ответьте, что вам известно о Власове, жив ли он и видели ли вы его и какие меры вы приняли к его розыску. Жду немедленного ответа, Жданов. В сентябре 1941 года Власов уже попадал в такое же отчаянное положение, но вырвался. На сей раз ему не повезло. От штабной группы осталось всего четверо: Власов, его водитель, один солдат и шеф-повар столовой военного совета второй ударной армии Мария Игнатьевна Воронова. В какой-то момент и они разделились, держаться вместе было опаснее. Власов отдал своему водителю генеральскую шинель и снял знаки различия. 11 июля 1942 года Власов и Воронова пытались укрыться в деревне Туховежи. Староста обещал помочь, но запер их в сарае без окон и сообщил немцам, что поймал партизан. На следующий день приехали немцы из отдела 39-го корпуса. Я думаю, что вот в тот день, когда Власова взяли немцы, он отрезал от себя прошлое. Он знал, как Сталин относится к тем, кто попал в плен, и понял, что в Красной Армии его карьера в любом случае закончилась. Власова отправили в лагерь военнопленных в Виннице, где собрали старших офицеров Красной Армии. В лагере содержалось около ста офицеров, генералам полагалась отдельная комната. К генералам лагерная администрация относилась с некоторым пиететом, Но все равно это была скудная жизнь с неопределенной перспективой. Скорее всего, первоначальным импульсом к сотрудничеству с немцами было для Власова желание остаться в живых. Надо иметь в виду и другое. У окруженца, пусть он даже генерал, возникает ощущение катастрофы, полного поражения. Власов попал в плен летом 42-го, когда немцы наступали. В лагере, который постоянно пополнялся все новыми пленными, Разгром Красной Армии должно быть представлялся неминуемым. Возникало ощущение, что германская военная машина побеждает. Наверное, Власов решил, что Красной Армии конец, и предпочел начать новую жизнь, а не сидеть за колючей проволокой в лагере для старших офицеров и генералов. Совершенно очевиден и другой мотив. Власов был крайне честолюбив, и он решил попытать счастье на политическом поприще. Генерал армии, герой Советского Союза Александр Васильевич Горбатов, вспоминал. «Андрея я знал еще до войны, мы с ним ровесники. От природы, несомненно, одаренный, он быстро рос по службе. Показалось мало, потянуло, как сейчас выражаются, во власть. Дальнейший ход событий показал, что он замахивался не только на команду еще так называемой русской освободительной армии, но и не прочь был заменить Сталина на его троне». Через коменданта лагеря Власов предложил немецкому командованию использовать антисоветские настроения военнопленных и населения на оккупированных территориях и создать русскую армию, которая воевала бы вместе с вермахтом. По подсчетам историков, в немецкий плен попали 80 генералов и комбригов, бежали из плена пятеро, погибли у немцев 23, присоединились к немцам 12. Генерал-лейтенанта германское командование посчитало более солидной фигурой, чем все остальные русские, предложившие немцам свои услуги. Власовым заинтересовался отдел пропаганды Генштаба сухопутных войск, от его имени готовили листовки, которые сбрасывали над расположением Красной армии. Генерал неплохо выступал, умело находил общий язык с солдатами, но писал с невероятными грамматическими ошибками, о чем свидетельствуют его письма, кстати говоря по лексике по мыслям крайне примитивные все документы листовки обращения манифесты обнародованные немцами от его имени писались другими людьми так что исследователи совершают ошибку сочтя искренним его обличительный пафос не было у него ни своей политической программы ни даже набора идей все что звучало в его речах относительно преступлений советской системы было придумано не им Это не он переживал за судьбу русского или украинского крестьянина. Все это и до Власова с лета 1941 широко использовалось в немецкой пропаганде на русском языке, адресованной бойцам Красной Армии и населению оккупированных территорий. 8 августа 1942 года Власова допросил бывший советник немецкого посольства в Москве Густав Хильгер, считавшийся в немецком дипломатическом корпусе лучшим знатоком России. Сын московского фабриканта, он прекрасно говорил по-русски. Со слов Власова, Густав Хильгер записал в отчете, «Для Власова и для большинства других военнопленных советских офицеров победа Германии означает предпосылку их дальнейшего существования, поскольку от советского правительства они могут ожидать только смерти». Поэтому они ничего так сильно не желают, как свержение советского правительства и победы германского оружия. Конец цитаты. Хильгер откровенно объяснил Власову, что возрождение русской государственности противоречило бы германским интересам. Генерал, это о многом говорит, согласился, что Германии не обязательно сохранять самостоятельное русское государство. Возможны различные решения например, Доминион, Протекторат или подзащитное государство с временной или постоянной немецкой военной оккупацией. Иначе говоря, Власову прямым текстом объяснили, что российского государства больше не будет, что русская земля будет оккупирована, тем не менее он согласился помогать немцам. Готовность Власова и других служить Германии нанесла ущерб репутации российского офицерства. 6 октября 1943 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, назначенный еще и министром внутренних дел, выступал перед партийным активом страны в Познании. «Я гарантирую вам, почти из каждого русского генерала мы сможем сделать Власова. Это будет стоить неслыханно дешево. А этот русский, которого мы взяли в плен, нам вообще ничего не стоит. На третий день мы сказали этому генералу примерно следующее – То, что назад вам пути нет, вам верно ясно, но вы человек значительный, и мы гарантируем вам, что когда война закончится, вы получите пенсию генерал-лейтенанта, а на ближайшее время вот вам шнапс, сигареты и бабы. Вот как дешево можно купить такого генерала. Очень дешево. Выдать свои дивизии или план наступления Власов не мог, его войска были окружены и уничтожены. Но отношения немцев К своим русским подручным характерно. Те, кто в годы Второй мировой войны сотрудничал с Гитлером, утверждают, что главным злом для России были советские коммунисты, и ради их сокрушения можно было пойти на временный союз с Гитлером. У них есть свои аргументы. В ГУЛАГе томилось больше людей, чем в фашистских лагерях. Сталин довел страну до нищеты. Ненависть к Сталину, желание свергнуть большевистский режим в России понятны, Но почему в компании с нацистской Германией можно ли было во имя борьбы со Сталином пойти вместе с Гитлером? Ради свержения коммунизма служить немецкому национальному социализму, служить оккупантам? Можно ли ради освобождения Родины войти в союз даже с дьяволом и закрыть глаза на все преступления гитлеровского режима в России?